к берегам кофейного острова. У Белкина был такой же вид, как у кота в те редкие мгновения счастья, когда ему удавалось остаться наедине с хозяйской тарелкой. «Неужели нашел?» спросил Кудесников, подпустив в голос восторга. Таким тоном родители обычно разговаривают с маленькими детьми, успешно вырезавшими кружочек из цветной бумаги. «Да-да!» кивнул тот и потряс в воздухе листком бумаги, на котором были от руки сделаны заметки. Это-то ок ок оказалось непросто. Не не Когда Кудесников увидел количество распечаток, которым снабдил их дотошный Вадька, с него мигом слетела вся его дурацкая надменность. «Вот это да! Давай, рассказывай скорее!» И Белкин принялся рассказывать. Правда, скорее у него не получалось, однако делал он это с удовольствием и весьма обстоятельно. Кофеин, в которых обнаружились сакраментальные буквы СТР, было три. Страсти по кофе, кофейное настроение и шоколадная устрица. Еще было две сети кофеин, которые тоже попадали в список подозреваемых. Одна из них носила забавное название «Стручок», вторая — «Кофейный «Н-нам нужна вот эта!» — безапелляционным тоном заявил Белкин и ткнул кончиком ручки в «Кофейный остров». «Во-первых, у них синий-коричневый логотип!» Он замолчал в сладком ожидании, и Кудесников быстро спросил. «А во-вторых?» -во -во -во «В-в-во-вторых, я проверил все адреса, и вот что оказалось!» Оказалось, что одно из заведений, принадлежащих сети «Кофейный остров», находится прямо возле той самой станции метро, где был убит Попаскин. Если бы Кудесников умел краснеть, сейчас он был бы похож на помидор. Дело в том, что после встречи с Фаиной ему пришла в голову простая мысль — обследовать окрестности той станции метро, на которой был убит Попаскин. Искать долго не пришлось. Через две минуты поисков он наткнулся на кофейный остров. Говорить об этом Белкину было бы подло. — Нужно поехать туда и... — Туда я поеду сам, — мягко возразил Кудесников. — Чуть позже а ты, Веня, отправишься к Стасу Елагину. Делай, что хочешь, хоть на уши встань, но вернуться ты должен с четким пониманием вот какой вещи. Действительно ли этот тип влюблен в Марину Попаскину, или же это мастерский розыгрыш? И если это розыгрыш, то назови мне хоть одну причину, по которой Стас много лет вертится вокруг этой прелестной женщины. — Вам она нравится? — спросил Белкин, почесав нос. — Да. «Очень. В вы бы на, на ней жен жен женились?» Кудесников на секунду задумался, после чего заметил. «Пожалуй, нет. Чаще всего женщины нравятся мне просто так. Ну, как радуга или цветки клевера. Я люблю ходить по полю и нюхать их, пока они еще растут. Не обязательно срывать эту красоту и ставить в вазу. В вазе она быстро завянет». «Какой я поэт!» мысленно похвалил себя Арсений. «Выйду на пенсию и сдам сборник стихов за свой счет. Если, конечно, удастся накопить достаточное количество денег».